пять десятых балла. Итак, 22 июня 1982 года стадион Росаленда, заполненный до отказа болельщиками, среди которых нетрудно было выделить шумно приветствовавших своих дюжих парней и пожилых джентльменов с британских островов, в юпочках еще по дороге на стадион устраивавших шумовые концерты на улицах Малаги. Где дуновение ветерка И несмотря на поздний час, 21 по местному времени, температура за 30. Душно, липкий пот мгновенно покрывает лицо, руки взмокают футболки, будто ты набегался в под дождем. У шотландцев состав претерпел определенные изменения, хотя многие игроки теперь нам знакомы. Раф, Нэри, Миллер, Хансен, Грей, Саунес, Уорк, Страчан Магрейн, 71 минута. Джордан, Бразилия, 71 минута. Робертсон Арчибальд. 11 из 4 тысяч профессиональных и полупрофессиональных игроков одной из самых старых в Европе футбольных федераций, еще в 1973 году отметившей свое столетие. Правда, судьба разбросала многих по зарубежным клубам. Но Джон Стин постарался заполучить в сборную лучших. Один из них тридцатилетний Джо Джордан из Милана. Он еще не появлялся на поле, и мы его практически не знаем. Он-то как показали последующие события, оказался тем самым троянским конем, который заставил основательно поволноваться не только защитников, В наших порядках тоже есть изменения, но в основном на поле появились уже проверенные в двух схватках бойцы: Досаев, Соловквилидзе, Чивадзе, Болтача, Демьяненко, Бессонов, Гаврилов, Боровский, Шенгеле, Андреев, восьмидесятая минута, Баль и я. В воле тренерского совета Анатолий Демьяненко оказался в центре поля, что потом вызвало немало критических споров. Был ли в этом защитный вариант Бескова или же настоятельной необходимостью укрепить, оживить, что ли, среднюю линию сборной, которая увы в предыдущих матчах действовала не лучшим образом?